Глава 41. Ну, ка малыш, я встаю, тяну за собой дочку, отвлекая её от полюбившейся воды. А то сознание того, что Карина идёт мне навстречу, у меня кончики пальцев покалывают от желания впиться в её лицо. Пойдём играть. Играть, устало потягивает Ариша и зевает, прикрывая рот ладошкой. Я как раз собиралась ехать домой, но, кажется, мои планы меняются. В 10 метрах от нас играют детки под наблюдением родителей. Оставляя Ришу на пледике и прошу женщину из бухгалтерии присмотреть за ней. Она кивает, улыбается моему рыжему счастью и знакомит с другими ребятами. Возвращаюсь к пруду, где меня дожидается сестра, покуривая паганы и вонючие сигареты. Я ничего против не имею, но Если бы она делала это при Арише, получила бы в бубен. И всё же замахиваюсь и даю ей лёгкую пощёчину. Но так, что сигарета из её пальцев вылетает. Рыжие кудрявые волосы прикрывают лицо, но я замечаю широко распахнутый рот. Карина бросает на меня убивающий взгляд, держась за щёку. — Ты охренела? — Это ты охренела. Выплёвываю, с трудом сдерживаясь. — Я бы ещё раз треснула. Просто за то, что бесит. Не могла раньше прилететь на выписку к отцу? Море дороже родни? Что же сегодня случилось, если многоуважаемая и мегазанятая Карина снизошла до простого народа? Боже, как она меня раздражает одним своим видом. Когда хочу, тогда и приезжаю. У меня тут муж. Муж. Муж. Нет, я слышала, что она вышла замуж за непонятно кого, но кто же знал, что все пути ведут к этому проклятому холдингу. О'кей, иди к нему. Наплевательски бросаю. Мне всё равно. Хотя мне есть что есть сказать. И ладони до сих пор чешутся, желая врезать по смазливой мордашке. Что, даже не обнимешь родную сестру? Кидает с претензией. Хм. Притворно хмыкаю, раздумывая над её словами. Несерьёзно. А в следующий миг выдаю: "Интересно, чем ты заслужила это? Тем, что копировала меня, чтобы Назар обратил на тебя внимание, или своей ложью о его женитьбе?" Ведь именно Карина прислала мне роковое сообщение тогда. В тот момент, когда я узнала о беременности, а чувства трепыхались в груди, разрывая её на части. Я металась, как птица в клетке, желая найти выход. Хотела Назару рассказать о дочери, о том, что ни черта он не бесплоден, и мы можем быть счастливы. У нас всё получилось. Я даже готова была забыть про его поцелуй с Кариной. Но когда она сказала, что Айдаров женится, причём так спешно, сразу после нашего расставания, я обозлилась. Да так, что три года прожила в Канаде. А что в итоге? Назар не женат. После слов мамы я проверила всё. Всё. А если учесть, как быстро наши с ним фотографии слили в журнал, я поняла, что о его свадьбе в интернете уж точно должно было что-то промелькнуть. Но ничего. Абсолютно. И про развод ни слова. Айдаров и кольцо они носит, живёт один, любовницу имеет. Карина меняется в лице. Думала, я никогда не узнаю. Глупая. Я дурой была. Маленькой, как и ты. Ничего себе маленькой. Слова удивления вырываются сами. "Я, может, изменилась, ты не думала?" встаёт в защитную стойку, скрещивая руки на груди и закрываясь. "Жизнь помотала, и я выросла. Хочу отношения наладить с семьёй. Знаешь ли, быть изгоем на протяжении 3 лет и во время редких встреч ловить на себе осуждающие взгляды родителей уже напрягает. А ты бы Чаще к ним приезжала. Цижуск весь зубы. Может, и не смотрели бы на тебя так. Они никогда не разделяли нас, несмотря на ошибки. Но, конечно, как родителям не злиться, когда Карина внезапно срывается, бросает всех, выходит замуж за какого-то владельца фирмы и пропадает на пару месяцев, а потом появляется из ниоткуда и ставит перед фактом. Моё отношение к тебе не поменяется, предупреждаю её. И если ещё раз подойдёшь ко мне, получишь по другой щеке. Демонстрирую горячую ладонь. Вижу недовольный блеск в глазах и удовлетворённо разворачиваюсь, но тут же утыкаясь носом во что-то твёрдое. Горячие ладони обхватывают плечи. Куда несёшься, Ирина Мандарина? От знакомого насмешливого тона и акцента резко распахиваю глаза и поднимаю голову. Встречаюсь с добрым карим взглядом только один человек зовёт меня Риной. Ты как? Я теряю дар речи, дотрагиваясь до гладко выбритой щеки Жени. Он улыбается, как чеширский кот, прищурившись, доволен произведённым впечатлением. Сказал же, что завтра прилетаешь. Решил сделать сюрприз. Запускает петерню в светлые волосы. Такой привычный жест. Блин, мы не виделись с ним 2 недели. Я жутко соскочилась. Едва не кидаюсь ему на шею, но вовремя останавливаюсь. Во-первых, тут Карина. Во-вторых, где-то неподалёку Назар. А я от чего-то не хочу обнимать Женю на его глазах. Бос наверняка смотрит. Настроение у него точно испортится после этого. Почему я вообще думаю о его чувствах, а? Потому что дурнушка Ирина на горизонте, нервно дышащая к боссу. Блин. Чтобы не создавать неловких ситуаций, быстро ретируюсь. Я за Ришей. Она обрадуется. Лечу к детишкам. Они находятся недалеко, в метрах в 10. Как хорошо, что Женя приехал. Поднял мне настроение после неприятного разговора с сестрой. Не спрашиваю, откуда он узнал, где я. Сама ему писала адрес, чтобы глянул фотографии в интернете. Я тогда восхитилась этим обобняком и скинула ему. Боже, я его так ждала. Выкинула на Зара из головы. И Ариша жутко по нему соскочилась. Приближаясь к месту, где остановила малышку, но от чего-то не нахожу рыжую шевелюрку. С быстро барабанящим сердцем подхожу к женщине, с которой её оставила. Только не опять. Я что, наступила на те же грабли? А дочка моя где? Нервно выпаливаю, она поднимает вопросительный взгляд. На мгновение пугается, а потом улыбается, будто что-то вспомнив вдруг. «Дарина, ты совсем на своих ошибках не учишься. Плевать остальным на твоего ребёнка. А ты, дочь, постоянно кому-то чужому доверяешь. Но не приоришь, а же выяснять отношения с сестрой. А, она ушла?» «Куда ушла?» — шеплю я. «Дайте мне сил не вгрызться в её лицо, дура!» Не знаю, но не волнуйтесь, она не одна с боссом с Назаром.